Четыре подвала. Отражение в зеркале. Глава первая. В том месте, где прошло мое детство, было ровно четыре подвала. В том месте, в настоящее время, также ровно четыре подвала. И даже в области измененной реальности, той, о которой так трудно начать писать, также четыре подвала. Четыре подвала это стало для меня величиной абсолютной, стало для меня тем, что присутствовало неизменно, и поэтому явилось той определяющей линией в этой страшной и во многом неопределенной истории. Когда я заметил, что во мне самом, помимо меня, существует еще один человек. И человек ли, я сейчас не о том, что сразу может прийти в голову, не о том, что в каждом из нас живут разные люди, но это и есть мы сами, просто, в различных ситуациях. Мы проявляем себя по-разному. Бывает, что настолько неожиданно, что действительно создается впечатление того, что это не я вовсе. Нет, я не об этом. Я мог бы об этом думать, если бы точно не знал, что это не так. Тот другой, он, если и я, то совсем иное я, существующее отдельно, можно сказать, что параллельно, но в одном теле. Он другой. Он не имеет никакого отношения к тому человеку, который был изначально. Был ребенком своих родителей. Ходил в детский сад. Учился в школе до пятого класса. А вот тогда появился он. Тогда он забрался в мою жизнь. Или, быть может, что я сам в какой-то момент стал отжившей прошлой побочной частью его жизни. Мне трудно определиться. Я действительно запутался. И в моем случае это не мудрено. Кому-то со стороны может показаться, что это не так, что все просто. Либо я, либо не я. Поверьте, это не так просто. Это очень сложно. Это очень страшно. Только ответ все равно нужно было найти. Здесь опять на первом плане. Появлялся самый простой вопрос. А зачем нужно найти ответ? Почему сейчас это стало необходимо? Сколько же раз за последнее время я об этом думал? Я чувствовал мысленно, я ощущал физически. Случилось ли благодаря усталости возрасту, или все же наступило время, когда две разные сущности — не могли ужиться в одной оболочке, уже не могли прятаться друг от друга, игнорировать, жить каждая сама по себе. Точно, что все это так. Но все же кульминацией стало отражение в зеркале. Даже не само отражение, а его часть. То, что там находилось, не имея к привычному отражению никакого отношения. Вот с того момента и в обратном порядке нарастая. Это как бы пропущенные уроки, неучтенные воспоминания, прошлые истории, на которые не обращал внимания, те истории, сны которых не заметил вовсе. Все это стало складываться в единую мозаику в ужасную, страшную и мистическую палитру. Все становилось на свои места, и в это же время приоткрывало то, что до этих дней было надежно спрятано. А зеркало было обычным и до боли привычным. Оно много лет обитало в моем доме. Даже больше оно обитало в моей жизни много-много лет. Оно когда-то было зеркало моей бабушки, висело в ее комнате. И хорошо я помнил кусочек своего раннего детства, когда мне было, наверное, года четыре, может, пять лет. И я прятался в бабушкином шкафу. И вот, когда вылазил из шкафа, то зеркало, Каждый раз могло меня выдать, ведь висело оно напротив, под небольшим углом, и я боялся, что в первую очередь, глянув в зеркало, бабушка меня тут же обнаружит, а она не любила моего присутствия в шкафу, а я, видимо, супротив этого, раз за разом хотел там оказаться. Дальше зеркало оказалось у моей мамы. Затем оно нашло себе место в моем доме. Получилось это как-то само по себе? Никто никогда не озвучивал эту тему, не передавал по наследству. Просто так случилось. Случилось, в отличие от многих других домашних вещей. Возможно, что только сейчас я нашел этому хоть какое-то объяснение. А возможно что это произошло случайно, но зеркало показывало мне то, чего быть не должно. Нельзя было сказать, что оно меня до этого ничем не удивляло. Нет, было такое, но в пределах допустимого, когда не узнаешь самого себя, насколько же плохо выглядишь. О чем я? Да, о том, что и в этот раз. Глянув на самого себя, я был неприязненно недоволен своим отражением, но привычно принял то, что есть. Двинулся в сторону, уже почти исчез с гладкой зеркальной поверхности, как увидел это. Это было ужасное существо. И пусть оно имело по большей части человеческий облик, но, как бы сказать, изо рта торчали длинные клыки, кожа отчетливо имела синеватый оттенок, а глаза сверкали красным. Но ведь не это же являлось главным, а то, что это был ребенок, мальчишка лет десяти-одиннадцати чем-то походивший на меня самого в детстве. У меня остановилось дыхание. Я боялся вернуть взгляд назад в сторону зеркала, а секунду спустя я понял, что даже не это самое страшное, а то, что я уже видел это жуткое существо, только вот где. В какой из пространственных реальностей? В настоящем ли? Прошлом ли? В измененном состоянии минувшего? Еще как-то? Ладно, пока не стоит об этом. Но я видел его в самом ближнем мне подвале. В том, который по адресу 38-3. Там было темно, там всегда было темно. Но не полностью, а тусклый отсвет от двух лампочек накаливания по одной на галерею. Да, вся площадь подвала, как и других соседних, была зачем-то разделена на две части. Сделали это с помощью перегородок из досок. Полы были деревянными. Скорее, что это лучше было назвать настилом. И сарайчики. Отдельные ячейки, имеющие навесные замки. У каждой квартиры свой сарайчик. У квартир с первого этажа два сарайчика, потому что нет балкона. Стоп! Я несколько забежал вперед. Я еще вернусь к описанию. Сейчас же я спустился вниз. Я взял ключи у Лидии Петровны. Мне компанию составлял мой велосипед «Уралец» который я и ставил в ближнюю ячейку, бывшую сразу справа от лестницы. Я уже упоминал об этом, и мы ведь жили на первом этаже, поэтому у нас был еще дальний сарайчик, располагающийся влево, в дальней галерее, в самом конце, предпоследнем по счету. Все было обычно. Но вот временами заедал замок. Это случилось и сейчас. Всегда в такие моменты, в любые лишние минуты, даже секунды, я вслушивался в атмосферу подвала. Я его боялся. Находясь же в одиночестве, я его боялся многократно сильнее. Замок не открывался. Я не знаю почему, лучше было бы вернуться назад, позвать отца. Пусть бы был он крайне недоволен этим. Но я решил поставить своего верного железного друга в другой сарайчик. Тем более мы должны были утром ехать на выходные на Мичуринский участок. Я переборол страх. Я сказал самому себе о том что ничего такого не существует, что это крысы, кошки. И очень медленно двинулся вглубь подвала. Доски скрипели под ногами. Кажется, что еще более тусклым стал свет от лампочки, которая от чего-то еле заметно покачивалась. Но я обратил на это внимание. Я слышал стук собственного сердца, Но, как бы там ни было, я добрался до нашей подвальной ячейки. Замок открылся быстро. Я включил освещение. От этого тут же стало легче придало уверенности. Уралец удачно разместился у правой дощатой стенки. Я потратил минуту, разглядывая какую-то старую желтую газету. Видимо, Это мне было нужно, чтобы окончательно успокоиться. Только точно ведь помню, что я уже в эти мгновения боялся выключить свет. Боялся двинуться в обратном направлении. Возможно, что чувствовал. Но нет, я просто боялся этой страшной атмосферы. Всего того, что было связано с этими подвалами, на которые, как затем, мне много раз думалось, никакого внимания не обращали взрослые, включая моих родителей. А зря они не обращали внимания. Сейчас и после я отлично знаю, что зря они не обращали на них внимания. Как же часто так бывает, когда то, что могло бы не стать кошмаром, Им становилось, благодаря тому, что взрослым до этого не было никакого дела. Как же это несправедливо устроено, но мир взрослых очень и очень далек от мира их собственных детей. Послышался какой-то звук. Что-то неприятно заскрипело заставило меня вздрогнуть. Случилась пауза, такая же напряженная и темная, как и все то, что меня окружало. Я нажал на выключатель. Свет погас. Нужно было торопиться. Я быстро закрыл замок. Перед тем, как обернуться, я еще раз напомнил о себе, что все, что здесь есть, это кошки и крысы. Дальше я смотрел. В вглубь длинного коридора. Дальше я как можно быстрее двинулся к выходу. Мне хотелось побежать. Я не знаю, почему я этого не сделал, но все же я, не теряя ни одной лишней секунды, оказался в проходе, который разделял галереи, который находился прямо перпендикулярно лестнице, ведущей к выходу наружу. И вот здесь все и произошло. Был страшный и крайне противный звук. Он заставил меня покрыться ледяным холодом, заставил на какую-то долю секундочки замереть на месте и повернуть голову влево, в пространство ближнее к выходу галереи. Он находился от меня ближе, чем десять метров. Он поднял голову, увидел меня. И тогда я не обнаружил никакого сходства между ним и собой. Он был ужасен. С его клыков стекало что-то такое, что лишь отдаленно напоминало кровь. Его глаза блестели хотя монстра освещал очень тусклый свет. Минули какие-то считанные секунды. Иначе быть не могло, но я ведь запомнил, осознал, вероятно, что пришло позже только монстром. Был ребенок, который имел такое же физическое развитие, как и я поэтому и его возраст тоже исчислялся 11 десятью годами. и здесь, конечно, очевидная ошибка, и у меня будет в дальнейшем возможность в этом убедиться, но тогда уж точно я воспринял его своим ровесником, тем более к сущему ужасу, который останется со мной навсегда, Он потреблял в пищу другого мальчика, Бориса, который пропал две недели назад, которого безуспешно искали, пока не приняли версию, гласившую, что Борис утонул, что его унесло течением, ведь в тот день он действительно с друзьями ездил на рыбалку, друзья, Вернулись домой раньше, Борис остался. Он был настоящим фанатом рыбной ловли. Но ведь его же видели поздно вечером на автобусной остановке. Видели трое человек. Но их показания... Я не знаю всех деталей. Только ужасный монстр потреблял в пищу мертвого Бориса который успел сильно измениться. Или, быть может, это так от страха воспринял я. От этого же страха, возможно, что, повинуясь чему-то куда более сильному, я не мог сдвинуться с места. Хотя ведь до выхода, до лестницы вверх, было каких-то несколько метров. Там ступеньки, там дверь. Монстр бросил свое занятие. Он двинулся в мою сторону. Дальше мое сознание не справилось. Дальше я ничего не помнил. А что, если я это не я? Что, если меня давно не существует? Но я же размышляю, сопоставляю, вспоминаю. Я воспринимаю явление в зеркале враждебным мне, а значит, что я и есть я. Значит, все так, как и должно быть. Но мне было очень страшно. Я несколько раз подходил к зеркалу. Я боялся, и в то же время я хотел увидеть его еще раз, чтобы убедиться в том, что мне не показалось, или что скорее Мне хотелось, чтобы его там не было, чтобы убедить самого себя в том, что мне показалось, и все эти мои ощущения и предчувствия — это не более, чем усталость и прочее. Я ведь уже упоминал об этом. Зеркало мне подыгрывало. Монстра не было. Медленно. Очень медленно исчезали напряженные минуты. Другим виделось самое обычное небо за окном. Уродливые существа мерещились в форме облаков, и даже птицы, которые стремительно пикировали вниз, затем поднимались вверх. Они выглядели так, как будто я мог их наблюдать в первый раз. То же самое касалось крон деревьев на которые в первую очередь падал мой взгляд. Я ощущал во всем теле особую и крайне неприятную анемию. А что, если я — это не я? Что, если меня давно не существует? Хорошо, что мне никуда не нужно было идти. Или, быть может, наоборот, может, мне лучше было бы покинуть пределы своего дома, Сменить обстановку. Сделать так, чтобы определиться в пространстве. Сделать сейчас то, что не было сделано когда-то давно. Очень давно. 1983 год. Деревянный городок был построен прошлым летом. Точно, что где-то еще имелись подобные сооружения, Но вот поблизости, во всем районе, бывшем совсем уж не маленьким такого не было. Работали стройотрядовцы, работали здорово и качественно. Пять или шесть домиков, у каждого из которых площадка под крышей, у каждого из которых по два оконных и один дверной проем. Несколько домиков имели в своей конструкции горки. Все эти домики соединялись между собой, с помощью деревянных же переходов, еще лестницы, еще декоративные элементы. И все это чудо было выполнено в древнерусском стиле. Все это стало настоящим подарком детворе, и все это размещалось на довольно большой площади между четырьмя пятиэтажными домами, которые, в свою очередь, образовывали квадрат. Въезд во двор был только один. Небольшая горочка, ставшая его частью. Рядом кирпичное строение под станцией. Выше детсад, асфальтированные дорожки на стыках домов. Далее другие пятиэтажки, но они уже не часть двора, о котором только что было озвучено упоминание. Двое пацанов сидели на лавочке. бывшей верхней части домика, того, который своим фасадом выходил, На пятиэтажку, 38, дробь 3. Мать сказала, что дело-то серьезное. Произнес Максим. Смотрел он вниз. И был он сейчас серьезен, как и то дело, о котором только что упомянул. О котором говорила его мать. Ясно. Ты думал, что игра какая-то? Отреагировал Костя. Да ничего я не думал. Я просто не пойму. Я этому менту всю правду и сказал, что знал. Что было в тот день, то и сказал, — проговорил Максим. — Ну, и я также Здесь выдумывать нельзя, да и нечего придумать, — отреагировал Костя. Мать сказала, что ключей от подвалов больше никому не дадут. — Только если вместе со взрослыми, — произнес Максим. — Они что, вправду думают, что он в подвале этом исчез? Где там, сам подумай. Не согласился Костя. Я не знаю, но ведь бабка Витькина Андрею ключи дала. Значит, в подвале он был, велосипед тоже там. Родители Андрея говорили, менты ключи нашли возле лестницы. Что он их там бросил-то просто так? Очень разумно и даже по-взрослому проговорил Максим. Но его же не нашли. Куда он делся? Сказал Костя. «Это да, они все сарайчики перевернули, но Андрюху не нашли», — отреагировал Максим. «Ты идиот, Макс. Ты забыл о том, как мы в вентиляционное окно залазили. Вот и Андрюха им воспользовался. Конечно, высоко там изнутри, но подставил что-то», — проговорил Костя. «Я тоже думал об этом, только вот зачем ему это надо?» — сказал Максим. Если можно было нормально выйти наружу, продолжил он же. Он ключи бросил, ты не понимаешь, что ли? Он испугался, ему пришлось спасаться. Что забыл о том, как месяц назад мы всей компанией оттуда с третьего подвала вылетели с вами голову, когда эта тень за нами двинулась. Ты же отлично знаешь, что в подвалах обитает чудовище. Только не смеши меня отрицательным ответом. Это менты не поверят, это взрослые не верят. Но мы знаем, мы уже не раз замечали это. А помнишь тот странный ход во втором подвале в сторону первого дома? Это что? Когда мы с Жека и Андреем хотели исследовать этот вас, то что случилось? Несколько тише проговорил Костя. Выглядело это так, как будто Костя боялся того, что их разговор кто-нибудь может услышать. «Думаешь, что Андрюха в этом подземном ходе?» Так же тихо спросил Максим. «Думаю, да», — ответил Костя. «Так давай скажем предкам, что в этом такого, в таком-то серьезном деле?» «Очень серьезно», — предложил Максим. «Ну, можно, что такого, пусть глянут», — неохотно согласился Костя. «Только это про чудовищ говорить не стоит, сам знаешь», — добавил Максим. «Знаю», — согласился Костя. Прошло уже пять дней с того момента, как пропал Андрей. Его начали искать через часа полтора после того, как он взял у Лидии Петровны ключи от подвала в доме 38-3, в котором он, Андрей, собственно, и проживал. Время было ближе к одиннадцати вечера. И поэтому мама Андрея схватилась своего неродилого сыночка. Что же это опять, ну сейчас тебе влетит, совсем обнаглел? Первым делом мама пошла к Лидии Петровне, которая была соседкой, была подругой бабушки Андрея. Лидия Петровна сказала, что взял ключи, что до сих пор не занялся обратно, что отругает Андрея при встрече и больше ключей ему не будет. Разговор состоялся. Был недолгим. После этого мама, позвав папу Андрея, вместе с ним отправилась в подвал. Лидия Петровна ожидала их на крыльце. Велосипед оказался на месте. Но вот самого Андрея не было. Дальше взрослые обследовали двор, соседние дворы. Все так же было безрезультатно. Где-то в начале второго часа ночи папа Андрея позвонил в милицию. Еще спустя двадцать минут он на своей машине поехал в районное отделение сам. Заявление приняли, выслушав обстоятельства. Начался поиск. Расспрашивали друзей, знакомых, соседей, случайных людей, но никакого результата. Андрей словно сквозь землю провалился. Что там предпринималось еще? Об этом милиция особо не распространялась. Но они работали по своим каналам, только, видимо, и здесь все было глухо. Оставалось что-то неординарное. Какой-нибудь подонок-гастролер. Ясно было, что в подвале Андрея не убили. Что там не было ничего такого, ибо никаких следов обнаружено не было, а кроме ключей которые были брошены Андреем, которые были единственным особым моментом. Зачем он их выкинул? Если с кем-то оттуда ушел, кто-то его оттуда позвал, то он вышел бы с ключами, вероятно, что не занес бы. Оставил у себя, это да. Но зачем он выкинул их в подвале? Значит, что там... Все-таки что-то произошло. Уверены в том, что говорите? Спросил у пацанов угрюмый пожилой милиционер. Да, уверены. За всех ответил Костя. Рядом с ним стоял Максим, Женька. Также каждого из них сопровождала собственная мама. Дяденька-милиционер также был не один. Рядом с ним находились еще двое сотрудников милиции. Бывшие помоложе своего коллеги, младше последнего звания, возле крайнего подъезда стоял автомобиль, именуемый в народе Бобиком, у которого на крыше имелась сирена, у которого в задней части было помещение, отделенное стенкой, дверью и самой настоящей решеткой. Тогда вперед посмотрим на то, какой там может быть подземный ход. — сказал милиционер. — Извините, я хотела спросить, — произнесла мама Кости. Спрашивайте, — лаконично ответил милиционер. — Там же окошки, которые для вентиляции имеются. Может, Андрей через какое-то из них покинул подвал? — Да, конечно, мы их обследовали сразу. Тем более, что совсем недавно сантехники заколотили все эти отверстия досками. Пусть не плотно для того, чтобы воздух проходил, но мальчишка там пролезть не мог. Да, мы осмотрели, нет никаких следов взлома, ничего нет. Андрей не пользовался этими окнами. Спокойно ответил милиционер, а все вместе они начали спускаться в подвал. Сразу потянуло враждебным и отвратительным духом. Все это почувствовали. Подвал не хотел принимать людей. Они ему не нравились. Так же было и в первый раз, когда проверяли ячейки, когда народу в подвале было еще больше. Какое жуткое место, мать его, произнес милиционер. Это вы точно, произнес один из его помощников. Лишний раз сюда и заходить не захочешь, добавил он же. «Странно, но до этих дней ничего не замечала. Ну, подвал как подвал», — сказала мама Максима. «Вот это ты в точку», — согласилась с ней мама Женьки. «Женщины, дорогие, эта атмосфера изменилась. В связи с тем, зачем мы здесь? Извините уж, пожалуйста», — отреагировал старший милиционер, посмотрев на маму Андрея, которая выглядела плохо, которая все это время молчала. «Я понимаю», — произнесла свои первые слова мама Андрея. «Да, страдное дело, но мы найдем», — проговорил милиционер, прозвучало так, как будто он обращался к самому себе. «Вероятно, что именно так в этот момент и было». «Ну, давайте, проводники местных достопримечательностей», — сказал милиционер, обратившись к мальчишкам. При этом, помимо туского освещения, заработали сразу три фонарика, которые были в руках сотрудников милиции. «В дальний отсек вправо и до конца», — сказал Костя. «А вы здесь частенько время проводите? Все же, может, было что еще интересное? Может, каких личностей уголовных здесь видели или еще что-кого?» «Вы говорите, не бойтесь!» Обратился к пацанам милиционер. «Вы уже спрашивали, мы все сказали?» В ответ проговорил Максим. «Все сказали?» «Тогда почему ничего не было про этот вас, как вы говорите между подвалами? А ведь это много значит. Вашего друга могли с помощью этого подземного хода вытащить соседний подвал». Оттуда на улицу, оттуда другим образом, вот вам картинка расширилась, у кого ключи от соседнего подвала, кто там был, кому эти ключи давали, сколько и у кого дубликатов, вот видите, насколько все меняется».